Глава пятая. Колонны было две. Одна состояла в основном из новеньких танков и грузовых машин, везущих в сторону фронта улыбчивых молодцов в пятнисто-темно-зеленой форме. Вторая медленно двигалась навстречу и состояла в основном из раненых солдат, которые передвигались пешком, либо на реквизированных, видимо, где-то повозках. Они не смеялись, а в их глазах читалась нескрываемая обреченность и одновременно облегчение. Изредка в её строй уподались и чадящие дышками танки, которые почему-то совсем не походили на прокатывающих семи монахов гордых стальных собратьев, а выглядели измятыми, изъедающими пробоенными, ожившими по непонятной прихоти богов грудами металлолома. Эти колонны существовали в одном месте, и как бы по отдельности. Они были словно из разных миров, принадлежали разным армиям. Одна браво шла к новым победам, Другая уже признала свое поражение ее солдатам, а оставалось лишь молить богов, чтобы противник был к ним милосерден. Странная картина. Отто, стоящий на крыльце небольшого деревянного дома, расположенного почти на краю взлетного поля полевого аэродрома, откуда дорога с идущими по ней войсками была прекрасно видна, покачал головой пришедшим мыслям и откинул докуренную арому. Прошло уже больше двух часов после прилета. и создавалось впечатление, что о нем просто забыли. Натужный гавкающий звук, идущий сверху, заставил его поднять глаза и проводить рассеянным взглядом заходивший на посадку трехмоторный бомбардировщик. Тяжелая машина не очень изящно плюхнулась на утрамбованную землю взлетного поля и, покатившись по нему, повернула в сторону стоящих под маскировочными сетями рядов таких же крыланов. «Господин Майсер, Отто повернул голову, посмотрел на подошедшего к крыльцу человека в обычном штатском темно-сером костюме, прищурил глаза, всматриваясь в лицо до боли знакомое. Затем резко хлопнул ладонями по перилам крыльца. «Эрнес, демон, тебе раздери!» «Не может быть!» Инженер быстро сбежал по ступенькам, обняв старого знакомого, с которым много лет назад работал в Естании, над испытанием новых дирижаблей истребителей. «Ты откуда здесь?» «Как всегда, по работе». Уклонился от прямого ответа Менул. «Понятно. Вот ты отстранился. Значит, все еще на Грейнса работаешь. И стражей не так просто уйти. К тому же эту работу тоже надо кому-то выполнять». «Понимаю и не осуждаю. Просто жалко. Ты ведь был неплохим инженером. Мог бы далеко пойти». Глаза Эрнесса на миг затуманились. «Возможно», — ответил он. «Но уж так повернула судьба». «Да уж, судьба та еще шутница», — согласился Майсер. «Кстати, ты не знаешь, зачем меня сюда притащили?» «Знаю. Это по моей просьбе». «Вот как». Отто удивленно вскинул брови. «И что же тут случилось такого, что потребовало моего личного присутствия?» «Скорее не что, а кто?» «Имя Хайнс Воргель тебе, думаю, знакомо?» «Еще бы», — скрипнул зубами Отто. «Знакомо? Не то слово. Хайнс Воргель?» прямой потомок основателя концерна Ренва, считавшегося крупнейшим не только в Герани, но и во Всейендории. Концерн занимался производством практически всего: от иголок к швейным машинам до трансокеанических пассажирских дирижаблей. Правда, для нужд военной промышленности он почти ничего не производил, так как по слухам господин Рена Кворкил, основатель данного предприятия, некогда крупно повздорил с тогдашним императором, за что и был отстранён. от крутящихся в военном бюджете денежных потоков. Впрочем, особо это на состояние дел концерна не повлияло. Тем более было удивительно, когда несколько лет назад концерн представил свой первый истребитель, Воргель-19, и пару бронемашин для поддержки пехоты. И ладно бы только это, основная странность заключалась в том, что все это сразу же было принято на вооружение и пошло в войска, хотя тот же ВО-19 значительно уступал Майсерам последних модификаций, да и характеристики броневиков оставляли желать лучшего. Тем не менее, постепенно Воргеле удалось отхватить значительный кусок рынка в вооружении, поглотив попутно несколько довольно крупных компаний, потеснив и вызвав неудовольствие остальных. Стало понятно, что без высокого покровителя из правительства, а то и лица, приближенного к самому императору, дело не обошлось. Представители корпорации приходили к Майсеру с предложением о слиянии, но он отказал им. Как результат, количество заказов вдруг резко упало, и для исправления ситуации понадобилось вмешательство самого Гарнинга, которому в свою очередь, на нехватку новых машин с запчастями к ним в строивых авиачистях, пожаловался один из командующих армией. С тех пор молодой Воргель вызывал отто стойкую неприязнь. которая лишь усилилась после личной встречи, произошедшей на одном из императорских приёмов. Более скользкого, нервного, присмыкающегося одновременно через чуть хитрого и умного человека, он до этого не встречал. Смотрю, он тебе тоже не очень нравится. Понимающе усмехнулся Менл, заметив, как скривилось лицом майсера, и, повернувшись, указал рукой на стоящий у дороги мобиль. Пойдём, тут недалеко. Хочу тебе кое-что показать. Некоторое время ехали молча. Отто разглядывал сквозь стекло, казавшуюся бесконечной верницу солдат и техники, думая о своем, а Эрнест тактично его не беспокоил. На очередной развилке мобиль вдруг резко повернул и шустро покатил по пустой дороге, оставив колонну позади. «Эрн, можно вопрос?» Спросил Отто, быстро заскучав от однообразного пейзажа, расстилавшихся за окном полей, засеянных неизвестными ему растениями с летowymi цветами. Конечно, господин Майсер, спрашивайте, ответил тот, немного снижая скорость. Хотел бы узнать о реальном положении на фронте, а то в последнее время в столице разные слухи ходят. Менл покосился на веко конструктора. И какие? Разные. Говорят, что у нас тут всё не так гладко, как пишут в газетах. Я не верил, но в последнее время Гранд-канцелярия вдруг резко увеличила заказ, причём в разы. Скажи правду. Потери очень большие. Вернес закусил нижнюю губу и молча кивнул. Да, большие. Русская армия оказалась куда сильнее, чем можно было ожидать. Сперва мы шли как раскалённый нож в масло, и победы нас опьянили, сделали беспечными. Потом бац гранит. Так, кажется, приехали. Впереди на дороге показался блокпост о поле перегородил забор с колючей проволоки в несколько рядов за которым возвышались пирамиды сторожевых вышек с пулеметами, а еще дальше виднелось несколько обшитых рифленым металлом ангаров. К машине подошел армейский офицер в сопровождении пары солдат. Эрнес приоткрыл окно и протянул ему раскрытую книжицу личного документа, одну из страниц которого полностью занимала скалящаяся морда Воркса. К удивлению Майсера, Офицер отреагировал на неё совершенно спокойно, мало того, внимательно разглядывал её несколько минут, словно сомневаясь в подлинности. Затем нагнулся, окинул Отто скучающим взглядом и выпрямившись, лениво махнул рукой стоящему у шлагбаума солдату. Не любит на свояки. Бросил менул, проезжая внутрь ограженного периметра и подруливая к одному из ангаров, на двери которого красовалась большая белая цифра 18. Всё. приехали господин инженер. Пойдёмте. Внутри ангара царил полумрак, который не мог разогнать скудный лучи солнца, проникающие через несколько узких окон под его крышей. Погодите, сейчас свет дам. Эрнест отошёл к стенке и, нащупав закреплённую на балке коробку выключателя, щёлкнул тумблером. Под крышей вспыхнуло несколько конусообразных ламп. Рассветив полупустое пространство ангара, по центру которого возвышалась серебристая груда металла, явно бывшая некогда самолётом. Мастер заинтересованно подошёл ближе, разглядывая остатки неизвестной машины, от которой, более или менее целый, осталась лишь задняя часть, на киле которой красовался красный трилистник крусарии. Обошёл её кругом, внимательно разглядывая сломанный скелет фюзеляжа, местами превратившийся в мешанину из изогнутых переплетённых и переломанных нервюр, шпангоутов, каких-то тросов и проводов, подошёл к кабине, заглянул внутрь, окинув взглядом остатки её внутренностей. Затем, присев у куска распластанного крыла, постучал пальцем по обшивки и задумчиво хмыкнув, поднялся. Цельнометаллический? Да, подтвердил Эрнес, внимательно наблюдавший за осмотром. Наши лётчики называют эти машины серебряными стрелками. Ходят всегда парами, нападают сверху. бьют и сразу уходят. В схватку вступают редко. Атакуют всегда над своей территорией. Насколько нам известно, пилотам этих истребителей отдан строгий приказ действовать подобным образом, и неповиновение жёстко карается. Это первая машина, которую вы вообще удалось захватить, да и то по чистой случайности. Наши истребители зацепили группу штурмовиков, идущих без прикрытия, а поเร этих Неожиданно бросилось их прикрывать, причем, несмотря на наше превосходство, и то, что бой шел над передним краем. Одного сбили, и он упал близко к нашему переднему краю. Русары несколько раз попытались накрыть место падения артиллерии, но кое-что вытащить все же удалось. Интересно. Майсер сделал еще один круг, и, остановившись рядом с помятым и закопченным носом, с усилием отодвинул кусок капота, открыв взору, смятые рубашки цилиндров. Демон. Все измятое и отгорелое. Наконец сказал он, отряхивая руки. Хотя почерк узнаваем. Эйтон. Он самый, подтвердил догадку инженер Эрнес. По русарской классификации СТ-30, высотный истребитель. Пушки в вооружении 4 22-мм пушки Торновского, двигатель Воснова. Это, пожалуй, всё, что до подины известно. Маловато, пробормотал Майсер, продолжая пожирать глазами самолёт. Эр, скажи, Я могу заполучить этот металлолом себе? Интересно было бы в нем покопаться. Слишком уж все тут необычно. Избыточно, я бы сказал. Цельнометаллические в условиях войны. Излишняя трата ресурсов. Усложнение и удорожание. Так зачем? Последний вопрос конструктор явно задал самому себе. И Менел это понял, промолчав. Так что скажешь? Отдашь его мне? Меж тем переспросил Майсер. Менел отрицательно покачал головой. К сожалению, не я здесь распоряжаюсь, поэтому и вызвал тебя, чтобы ты успел все рассмотреть. Завтра все это...» Он обвел рукой ангар. «Отправится в потные лапы в Оргелю. И я не думаю, что он захочет с тобой поделиться». «В Оргелю?» Удивился Отто. «Какого демона?» «Хотел бы и я знать», — хмыкнул Мену, скривив губы. «Однако в последнее время по нашим каналам прошел приказ изыскивать необычные образцы русарской техники, свозить сюда...» а затем переправлять в Геранию, где передавать людям из Иренова, для дальнейшего их изучения. И сколько у меня времени? До утра. Больше увы дать не могу. Отправка завтра днем. Кстати, вон там, под тентом, еще кое-что интересное. Эрне скивнул в сторону какого-то цилиндра, накрытого пятнистым брезентом. Привезли буквально вчера. Говорят, упала на позиции. Майсер, заинтересовавшись, подошел к тенту. Отогнул угол и, окинув взглядом лежащее под ним, вопросительно посмотрел на друга. Похоже на реактивный снаряд, каким их изображают в книгах. Но я думаю, они существуют лишь на бумаге. Как видишь, нет. Мало того, Руссеры активных применяют, правда, те обычно гораздо меньше, примерно как обычный артиллерийский снаряд, только со стабилизатором. И этот из разряда новенького. Хм. Вот ты ещё раз посмотрел на помятую и переломанную в нескольких местах ракету, затем на самолет, снова на ракету. Интересно. «Эр, порой тетради и карандаши мне найдешь?» Минул кивнул. «Что ж». Майсер снял пиджак и, кинув его прямо на брезент, закатал у рукава рубашки. Чую, ночь будет длинной. В конце теплура 243 года продвижение геранских войск по всему фронту удалось сперва затормозить, затем полностью остановить, а в некоторых местах даже отбросить противника назад на несколько десятков терр. К сожалению, на большее сил пока не хватило. К счастью, потрепанные иранские войска также нуждались в отдыхе и пополнении. Постепенно линия фронта стабилизировалась, и обе стороны взяли зимнюю паузу готовить к новому этапу противостояния, стягивая к передним линиям свежие резервы и проводя ротацию войск. В это же время, и благодаря улучшению ситуации на западном фронте, Генштабом было принято решение разобраться с затянувшимся конфликтом на востоке страны. Перерошившим за последний год в состояние вялотекущей окопной войны. 23 числа 6 месяца Теплура 171-я армия штата генерала Понарицева и 23-я ударная армия штата генерала Удальцова нанесли удар по позициям истанских войск и прорвав оборону, буквально за 7 дней вышли к реке Сарга, замкнув кольцо окружения. Внутри оказалось целых три истанские армии, и все спешные попытки деблокировать котел как изнутри, так и снаружи полностью проваливались. В результате, за несколько месяцев ожесточенных боев, истанская армия понесла потери, соизмеримые с потерями, за всю предыдущую военную кампанию против Русарии и дальнейшее существование истанского анклава на Яндорском континенте оказалось под вопросом. Тем не менее, истанское правительство отклонило все запросы о проведении мирных переговоров, а на предложение о сдаче находящихся в окружении войск поступил ответ. Сложить оружие значит предать империю и императрицу. Всех, кто это сделает, ожидает смерть. К четвертому месяцу Маразару уже стало понятно, что все дипломатические способы исчерпаны, и генштабам было принято решение об окончательном и полном уничтожении блокированных армий. 12-го числа 4-го месяца Маразара, после массированной многочасовой артиллерийской подготовки и бомбардировки силами авиационных соединений, русарские войска перешли в наступление и принялись сжимать кольцо окружения. Началась операция Тарбар. Лань. Хроники великой войны. Издательство Крань. 332 год. 456 страниц. Эрнест Костиков Стину шлем Расстегнул ремни и несколько долгих минут сидел неподвижно, пока не почувствовал трясущую его плечо руку обеспокоенного механика. «Товарищ аэр-лейтенант, с вами все в порядке?» «А?» Костиков кивнул. «Да, все нормально. Устал немного». Он скинул с плеч ремни, поднялся и, встав на крыло, спрыгнул вниз. Вокруг Кеста сразу же забегали механики, таща коробки с патронами, Спешки латает пробоины в крыле, чтобы подготовить машину к новому вылету. Стараясь не мешать, Эрнест отошёл в сторону к растущей неподалёку развисистой ольхе, пристегнулся под ней прямо на траве, подложил под голову шлемофон и закрыл глаза. Казалось, прошло всего несколько минут, как его плечо вновь побеспокоила чья-то рука. Костиков с трудом разлепил веки и резко сел, застыв испуганно. Перед прянотско оНившейся над ним хрупкой девушку, на которой поверх формы был одет белый фартук, а длинные русые волосы прятались под аккуратно повязанной цветастой косынкой. Косточка, ты откуда здесь? спросил он. Начальство приказало вас покормить, а то ведь уже третий вылет подряд. пояснила так, кивая на стоящую рядом стопку переносных кастрюлек. Поешьте хоть немного. Поесть? Эрнест бросил задумчивый взгляд на посуду с едой. И вдруг почувствовал просто зверский голод, который отозвался в животе призывным урчанием. Девушка, видимо, слышала это, и, улыбнувшись, расстелила перед смутившимся лётчиком небольшой кусок чистого брезента и принялась спешно расставлять на нём принесённые кастрюльки. "А не тяжело потом будет в воздухе крутиться". Костиков оглянулся на голос, обнаружив стоящего у его самолёта своего ведомого Криса. "Хочешь присоединиться?" поинтересовался он. Но тот лишь отрицательно замотал головой. Помилуй и при светлый. Она меня самого час назад чуть до смерти не закормила, хохотнул парень, подходя ближе. Косточка у нас самозабота. Вот кончится война, возьму и позову тебя замуж. Пойдёшь? подумаю, зарделась девушка, отводя взгляд и поднимаясь на ноги. Прошу прощения, мне нужно идти, а то вон вторая уже садится. Товарищ лейтенант, вы посуду здесь под деревом оставьте. «Я потом заберу». «Хорошо», — кивнул Костиков, неторопливо пережевывая кусок котлеты, хотя организм буквально рычал, требуя набить рот поплотнее мясом, вперемешку с рыбсовым пюре. Повариха ушла под пожирающую ее худенькую пацанскую фигурку взгляды Криса. «И не надейся, что тебе тут что-то светит», — заметил Эрнаст, облизывая ложку и открывая флягу с компотом. «По этой худышке половина эскадрильи сохнет». Так что очередь длинная. Да и она не так проста, как кажется. Кстати, сколько я спал? Часа три, ответил Крис, усаживаясь рядом. Солнце уже садится. Не думаю, что сегодня еще раз поднимут. Устал? Устал. Не стал отникилаться ведомый. Эти хреновые станцы, как мошкара. Назойливые, кусачи. И прут на тебя, словно бессмертные. А уж их истребители. Он закатил глаза. Ладно, еще терки. Тихие шестнадцатыми могут наравне бодаться, но хошки. Эти же тажерки даже не прошлый век, а сидая древность. Тем не менее, эта древность в нас порядком дырок навертела. Мелочи, отмахнулся Крис. Просто в этой свалке за всеми не усмотришь, а они этим и пользуются. Зато мы на двоих семерых успокоили. Восьмерых, поправил его лейтенант. Того чернокоричневого я всё же достал. Тем более, заулыбался ведомый Надо новые звезды на хвосте рисовать. Тебе бы только рисовать. Устал улыбнулся Костиков. Вот погоди, закончим с ястанцами, бросят нас на запад. Вот там покрутимся, как в ючке. Геранские летчики-звери матерые, да и самолеты у них не хуже наших. Но и не лучше. Хотя я уверен, что наш 33-й и им покажет. Кстати, командир, ты не слышал? Говорят, в четвертую новые машины пригнали. Ребята хвастаются, что у них движки мощнее. И вместо пулемётов пушки поставили. Это же вообще зверь какой-то получается, а не машина. Воюют не машины, а люди, бросил Костиков и замолчал, заслушав басовитый гул. Над полем, едва не касаясь верхушек деревьев, прошли ряды новых и странных штурмовиков, что совсем недавно стали поступать в эскадрильи взамен двухмоторных ТЕ-2К, прозванных лётчиками за свои плоские носы утятами. Опять пошли бомбить. проворчал Крис, поднимаясь на ноги и надевая на голову шлем. И что им не имется? Думаю, сейчас и мы, Ко. Не успел он договорить, как в воздух взвелась красная ракета. Зима 244 года выдалась на редкость теплой и малоснежной, и порой даже в срединные ее месяцы хмурое небо разражалось холодным дождем. Разбитой, идущей к фронту техникой, дороги размывало, а затем подмораживало, превращая их в малопригодные для перевозок направления. К тому же, возникла реальная опасность гибели озимых, что могло сказаться на будущем урожае и привести к вспышкам голода в некоторых регионах. Тем не менее, несмотря на все выверты матушки природы, передышка на западном фронте и разгром окружённых истанских армий на восточном впервые позволили людям взглянуть с надеждой в будущее, поверить в возможность полной и безоговорочной победы. К концу зимы обстановка на Западном фронте постепенно стала вновь накаляться. Геранское командование готовилось к новому наступлению по направлению к столице Русарии, стягивая основные свои силы в район городов Тавгород и Дубана. Планировалось ударить двумя группами армий – севера, в сторону города Машена, группой армий Эрт, состоящей из трех пехотных армий – 32-й, 17-й и 44-й. при поддержке двух танковых групп – 234-й и 342-й. С юга, в сторону города Кран, где был расположен крупнейший транспортный узел, группой армий Драк в составе двух пехотных армий – 13-й полевой и 19-й, при поддержке 143-й танковой группы. Со стороны Русарии геранским войскам противостояли войска трех пехотных – 12-й, 123-й и 14-й. и двух танковых, 34-й и 27-ой армий. На предполагаемых направлениях ударов спешно возводились линии ишелонированной обороны. Однако к началу теплу Рогенштаб неожиданно меняет план действий. Благодаря прекрасной работе разведки, курсарскому командованию становятся известны сроки начала наступления и направление основных ударов, в результате чего было решено нанести удар на упреждение. В режиме глубокой секретности была начата ротация войск и постепенное их сосредоточение в районе города Тавгород. 7 числа первого месяца Теплура в 3 часа ночи более 300 бомбардировщиков и штурмовиков нанесли неожиданный удар по ничего не подозревающему противнику. Земли их поддержало более 500 орудий, после чего в бой двинулись танки и пехота. Целями были полевые аэродромы, скопление готовящейся к наступлению техники, железнодорожные станции. К чести Геранцев следует отметить, что они довольно быстро оправились от шока и, несмотря на значительные потери, смогли организовать оборону и даже контратаковать. 10 числа под деревней Канск состоялось крупнейшее танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало более 5000 машин и 3000 самолётов, более 2 млн человек. В этой битве Геранцы впервые применили свои новые танки Хор-4. И дократ, которые оказались достойными соперниками руссёрским Т-24 и Т-30 в воздухе и руссёрским пилотам. Также пришлось столкнуться с новинками иранской авиации: МА-109 и ВО-89. Тем не менее, это не помогло. К вечеру 12-го числа сопротивление иранцев было сломлено как в воздухе, так и на земле. Именно этот день принято считать переломным днём Четвёртой мировой войны. И именно в этот день был надломлен хребет Геранской авиации, которая после этого практически полностью утратила своё превосходство в небе. Уань. Хроники великой войны. Издательство Крань. 332 год. 456 страниц. Сергей спрыгнул с крыла, отошёл немного подальше и уставился на настоящий перед ним самолёт, задумчиво потирая подбородок. Что-то этот новый майсер Ему неуловимо напоминал. Вот только что. А геранцы быстро учатся. Отвлёк его от раздумий подошедший Петров. Года не прошло, как они придумали достойный ответ нашим машинкам. Владислав его гонял: "Нет ещё". Катрицесяно качнул головой Сергей. А насчёт ответа? От мастера можно было этого ожидать. Он ведь своего рода гений и всегда наступал мне на пятки. К тому же не забывай, на геранцев работает вся промышленность Йендории. Да и сделан он на основе его 49-ки. Так что полгода на разработку, ещё пару месяцев на обкатку-притирку, и пошла мосовка. По мне, так же долго тянул. Он повернулся к копающемуся в движке Васнову. Есть что интересное? Да как сказать, ответил он, вытирая руки ветошью, и бросая её стоящему рядом помогающему ему авиамеханику. По своей сути это движок сорок девятого. Вижу, что изменили охлаждение карбюратора. Уменьшили диаметр винта, но зато немного расширили лопасти. Думаешь, форсировали по частоте вращения? Скорее всего. Еще смотри сюда. Он указал пальцем на крышку, закрывающую блок цилиндров. Стало шире, и добавились выпуклости. Видимо, поменяли конструкцию головок. А вообще, разобрать бы его на стенде. Доглянуть, вместо того, чтобы гадать. Еще успеешь. Дай Владиславу погонять. Хоть в отчетах и пишут, что наши 33-ти ему не уступают, Но хочу услышать мнение своего пилота. Сергей ещё раз прошёлся вдоль самолёта, отошёл подальше, пробегая взглядом по изгибам его фюзеляжа. Нет, не показалось. Этот новый мейсер, ему точно что-то напоминал, причём что-то с родной планеты. Он наклонил голову вправо, влево, присел, поднялся, отошёл назад, не обращая внимания на удивлённые взгляды друзей, затем мысленно хлопнул себя по лбу. Точно. Китти Хаук, а именно Р-40. Почти копия, разве что воздухозаборник несколько более плоский. Да, оружие все скомпоновано в носу, а не в крыльях, как у земного собрата. Это ж надо. Насколько одинакова конструкторская мысль в разных уголках галактики? Подумал Ратный, качая головой. Даже не верится. Убери эту дурацкую серо-фиолетовую раскраску, перекрай светло-коричневый, намалюй акулью морду на носу, белые звезды. Если не спец, не отличишь». Въехавший на взлетное поле и направившийся в их сторону грузовой мобиль привлек его внимание. Он вопросительно посмотрел на друзей, но те в ответ лишь пожали плечами. «Это Олог. Он нас с Анитой частенько до дома подбрасывает. Видимо, что-то на заводе случилось», — высказал свое предположение Ант. Машина затормозила около ворот ангара и внутрь. Буквально влетела растрепанная жена Петрова. Сразу же кинувшись к Сергею, крича: "Товарищ Шейтан, только что позвонили из центральной городской больницы. Ваша жена у них". Сергей почувствовал, как внутри что-то ёкнуло. Оборвалось, а сердце дало резкий сбой, заставив его невольно схватиться за плечо стоявшего рядом Петрова. "Что с Эдиной?" просепел он. "Не знаю", замотала головой девушка. "Сказали, упала в обморок прямо во время лекции. Сейчас в реанимации". "Понятно". Я в больницу, пробормотал ратный, отпустил плечо Анта. Словно пьяный подошел к машине, затем оглянулся и бросил. Не ждите, заканчивайте без меня. Крузовик сорвался с места, и пыля унесся в сторону КПП, а оставшиеся лишь остолбенело смотрели вслед, надеясь на лучшее.